Жиншень. Там, где ветров колошение и где лип медовый гуд, ярко кустики женшенья в затемнении растут. В тишине вдыхают листья травной медовой пыль, набирает корень жизни из земли целебных сил. Дойдя до места, старик опустился на колени,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 «Жень-шень? Так вот каков он!» Нигде на земле нет другого растения, вокруг которого группировалось бы столько легенд и сказаний. Я встал на колени, чтобы ближе рассмотреть его. Старик объяснил это по-своему. Он думал, что я молюсь. С этой минуты я совсем расположил его в свою пользу. Так рассказывал о своей встрече с Жень-шенем, Замечательный русский писатель и путешественник Владимир Клавдиевич Арсеньев в книге «В дебрях Уссурийского края». «Жень-шень» в переводе с китайского означает «человек-корень». «Жень-человек» и «шень-корень». По конфигурации корень и впрямь напоминает человеческую фигуру. Присмотришься. У корневой стрелки морщинистые утолщения. словно бы старческая голова, от которой отходит желтоватый стержневой корень туловища. На нем причудливо изгибаются густо обросшие тонкими корешками боковые корни, как бы руки и ноги. По странной прихоти природы их обычно четыре. Заядлые корневщики утверждают, что в верхней морщинистой части корня можно даже рассмотреть очертания лица, рот нос но при всём воображении я этих деталей не видел в поиск клепетного корня панцуя так же женьшень называют китайцы сборщики находились в тайге в середине августа до заморозков имея в руках длинную ошкуринную палку сабергун из клёна или орешника все они верили что женьшень даётся только чистым людям внимательно слушали загадочные причитания маленькой птицы конгульчу, которая жалобными криками конгуль, конгуль пыталась отогнать поисковиков от места нахождения целебного корня жизни. На ошибалась птица. Её плач не отпугивал, а наоборот привлекал поисковиков. Слишком любила Он gold чужой женшень и всегда селилась там, где он растёт. Найдя женшень, сборщик почтительно становился на колени и ласково заговаривал растение молитвами и заклинаниями. Не уходи от меня, панцуй, говорил сборщик. Я пришёл сюда с открытым сердцем и добрыми мыслями. Дай мне прикоснуться к тебе чистыми руками, незапятнанными Ничем худым. Пусть свидетельствует небо, что жил я честно, ни разу не совершив греха. Моя любовь к ближнему не знает предела. Убедившись, что молитвы приняты, он разгребал около стебля листья и траву, доставал специальную костяную палочку и начинал бережно откапывать корень. Откопав корень, он тут же укладывал его во влажный мох, чтобы дольше сохранялся. Озер на растение разбрасывал вокруг для нового урожая. По традиции, женьшень выкапывали только вечером перед закатом, чтобы корень меньше находился на солнце. Выкапывать можно было только зрелые корни десятилетнего возраста, потому что только с десятилетнего возраста корень считается целебным. Памятуя о том, что женьшень размножается семенами, Сбор корня начинался в августе, когда семена его же созреют и опадут. Чем старше корень, тем целебнее он считался. Самым дорогим считался и поныне считается в Китае. Женьшень найден в Уссурийской тайге в 1905 году на юге Приморья. По предположениям, этот корень прожил в земле 200 лет. Он весил 600 г. И был продан в Шанхае за 5000 долларов. Полгода за ним охотились десятки торговцев, которые не задумываясь охотно удвоили бы цену за этот редчайший экземпляр. Восточная медицина тысячелетиями практикуя женшень, приписывает ему все исцеляющую магическую силу. На протяжении многих веков В Китае, Корее, Японии, Индо-Китае и Таджикистане считается, что препараты из корня женьшеня способны вселять в человека силу и бодрость, продлевать молодость и жизнь. В каноне врачебной науки, выдающегося таджикского учёного 10 века Абу Али ибн Сины Авиценны, встречается описание лекарственных свойств женьшеня. Однако это была только первая попытка дать характеристику загадочному растению. В Россию женьшень попал в 1678 году. Его привёз ботаник с Пофарии, который опубликовал и подробное описание этого растения. А научное название Панакс дал ему шведский учёный Карл Линней от греческих слов Пан всё и Акос исцеляющий. Однако и тогдашняя российская медицина долго не признавала женьшень, пока не убедилась, что он является уникальным средством для сохранения здоровья. Панацеей от всяких болезней женьшень называют не даром. В корнях его содержатся важные для здоровья человека витамины, эфирные и жирные масла, ферменты, и гликозиды. В Западную Европу женшень попал в 1714 году. Его привёз и описал французский миссионер Жарту. Однако католическая церковь с недоверием отнеслась к языческим предрассудкам Востока и предала женшень анафеме. Первые химические исследования дикорастущего женшеня Произвел в 1906 году русский ученый Галявка. Но особенно интенсивное изучение биологических и лекарственных свойств растения начато в советское время Дальневосточным научным центром Академии наук СССР. Царь лесных зверей – тигр, царь морских зверей – дракон, а царь лесных растений – панцуй, говорится в древнем восточном изречении. Магический корень жизни имеет многочисленные ласкательные названия. Его зовут и божественной травой, и даром бессмертия, и солью земли, и чудом мира, и все эти названия говорят о его целебности. Растёт женьшень в кедровых лесах, где много липы и мало берёзы, в российском свете и очень не любит яркого солнца. Ему хватает и того российского дневного света, который проникает сквозь густое сплетение листьев. Он никогда не селится в долинах и других открытых местах, где часто меняется температура воздуха и где в зимнее время дуют ледяные ветры. Избегая сырости, женьшень в то же время не переносит из-за сушливых мест, выбирая глубокие пади и ущелья, защищенные почти непроницаемой стеной леса. Однако дружит не с каждым лесом. а только с кедровым или смешанным, где поровну хвойных и лиственных пород. В пихтовниках почти не растёт. И если появляется, то лишь там, где встречается кедр. Женьшень очень нежен и прихотлив. Его могут испортить и ветер, и дождь, и упавший сучок, и даже муравей. Тогда женьшень засыпает, прекращает свой рост. И спит иногда шесть-десять лет, пока заботливая рука искателя не освободит его от тяжести и не разбудит от спячки. Иногда просыпается и сам. Корневщики давно усвоили истину. Семена женьшеня прорастают тогда, когда дважды покроются опавшей листвой, ибо только двойной слой опавшей листвы поддерживает нужную для семян влажность. Зонтичное соцветие женьшеня состоит из мелких зеленоватых цветов, а в сентябре созревают ярко-красные ягоды. На Дальнем Востоке в это время производится заготовка женьшеня. Растение тогда наиболее приметно, его легко различить среди травянистой растительности. К тому же при созревании плодов В корне женьшеня содержится максимальное количество целебных веществ. Позднее надземная часть растения отмирает до будущей весны. В легенде о женьшене говорится: давным-давно, никто не помнит, когда, жили по соседству два древних китайских рода: Си Лянцзы и Лан Сэр. В роду Си Лянцзы Следил себе страшный воин по имени Женьшэнь. Он был храбрым и добрым, защищал слабых, помогал бедным. Эти душевные качества перешли к нему от предков, которые вели свой род от царя лесных зверей тигра. Воин Сон Шихо, представитель рода Лянсэя, в отличие от Женьшэня, был коварным, злым, жестоким и грубым. Но зато был красив и статен. Воины часто встречались, и, может быть, их качества доброты и зла никогда бы не проявились, но на страну напало страшное чудовище жёлтый дракон. Все мужчины поднялись на борьбу с чудовищем, и только Дон Шихо перешёл в стан врага и стал верным помощником жёлтого дракона. Отчаянно дрался с драконом Женьшень. Чудище изрыгало на героя пламя, царапало его когтями. Но выстоял Женьшень. И не только выстоял, но и поверг врага на землю. А предателя Сон Ши Хо взял в плен и привязал к скале, чтобы судить судом народа. Пленного Сон Ши Хо увидела сестра Женьшеня-красавица Лиула, и с первого взгляда полюбила. Ночью она перерезала канат, связывающий пленника, помогла обмануть бдительную стражу и ускакала сон-ши-хо в глухую ночь. Женьшень бросился в погоню за беглецами. Все ближе и ближе цок от копыт его коня. Лиула в испуге спряталась за скалу, а воины, спешившись, начали поединок. Долго дрались они — И, наконец, Женьшень изловчился для нанесения врагу смертельного удара. Лиула в ужасе вскрикнула. Женьшень вздрогнул, оглянулся и тут же получил предательский удар в спину. Сон Шихо был готов торжествовать победу, но, смертельно раненый, Женьшень выпрямился и по самую рукоять вонзил меч в грудь изменника. Горько оплакивала Ли-О-Ла, смерть брата. А утром на месте его захоронения повстречало невиданное ранее растение, которое в честь защитника китайца назвали женьшенем. В другой легенде говорится, будто женьшень рождается от молнии. Если молнии ударят в чистую зеркальную воду горного источника, то источник уйдет под землю, и на его месте вырастет корень жизни, который таит в себе силу небесного огня. Говорят, что в одной из ночей во время своего цветения этот корень светится необыкновенным огнем, и если в эту ночь его выкопать, то такой светящийся корень способен не только излечить человека, но и воскресить мертвого. Однако заполучить светящийся панцуй очень трудно, так как его стерегут дракон и тигр — И нужно обладать неимоверной храбростью, чтобы приблизиться к корням. Есть легенды о том, как женьшень, обладающий сверхъестественной силой, превращается в лесного зверя и даже в человека. Легенд о дикорастущем корне такое множество, что собранные его едины, они могли бы составить отдельную книгу. Медленно накапливает силу женьшень, и чем старше корень, тем выше ему цена. Корневщик, обнаружив драгоценную находку, прежде чем завернуть её во влажный мох и бережно уложить в берестяной короб, непременно сосчитает поперечные морщинки на верхушке корня. Сколько морщинок, столько корню лет. А морщинки образуются от удивительной способности корня самостоятельно зарываться в землю, уберегаясь от холодов. За лето он подрастает, а перед зимой, когда стебель и листья отмрут, как бы сжимается и втягивается в почву, так появляется поперечная морщинка, годичный след. Сейчас женьшень разводится во многих странах, в том числе и в Советском Союзе. Сразу после Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке был создан специальный комитет по изучению женьшеня. который возглавил известный фармаколог профессор Лазарев. В уссурийской тайге о предгорье Лефу расположено селение Виноградовка. Неподалеку от села на склоне сопки в излучине реки разбита плантация из многих тысяч корней женьшени. Здесь в 1973 году находилось единственное в стране отделение специализированного совхоза женьшень. Теперь их несколько. Не одно десятилетие по инициативе доктора биологических наук Малышева ведутся опыты по выращиванию женьшеня на Кавказе, в Тебердинском государственном заповеднике. На высоте около полутора тысяч метров над уровнем моря, у верхнего предела буковых лесов, на самых высоких в мире плантациях капризный корень нашёл себе подходящие условия. Успешно ведутся работы по выращиванию женьшеня и в Толчинском районе Витебской области Белорусской ССР.